Глава 21. Шон радостно откликнулся, когда кто-то постучал в дверь бункера. И когда он наконец-то изволил открыть дверь, Тим увидел, что друг просто в жесточайшем приходе. Его зрачки почти исчезли, двигался он как старик с люмбага. Дэнинг заговорил о ПДС. Тим не знал других актеров, кроме Шона, но сейчас не имело смысла о чем-то его спрашивать. День был великолепным. Тим хотел сесть под деревьями, стоявшими среди кустарника, который рос вдоль одной стороны бункера, но Шон отказался. Он втянул Тима внутрь. «Да что случилось, мужик?» — спросил Тим. «А я не знаю», — ответил друг, его глаза были пустыми. «Слишком много света в этом чертовом небе. Ты что, какой-то новый наркотик?» «Ты виделся с Джослиной? Рассказал я ей о сценарии?» «Нет. Между нами все кончено, я же говорил». «Но хотя бы расскажи ей, что это сценарий Ребекки. Дай ей шанс поступить правильно». «Какой правильно? Она трахается на парковках. Наши отношения ничего не значат. Почему ты беспокоишься о ее юридических проблемах? Ты даже не знал ее. Ты видел ты ее три-четыре раза?» Шон пожал плечами, не ответив. «Послушай», — продолжал Тим, — «оставим, Джаслин. У меня есть что-то более важное. Я думаю, что сценарий связан со смертью Ребекки». Шон, развалившийся на одном из диванов в комнате, резко поднялся и направился в ванную. Тим услышал через полуоткрытую дверь, как он блюет. Скоро он вернулся, вытирая рот. «Ты в порядке?» — разволновался Тим. «Передос. Так, что ты сказал? Ребекка?» Так ты еще не в себе, мужик. Шон неопределенно махнул рукой. Все хорошо, просто прекрасно. Итак, Ребека. сценарий об убийстве. Группа продюсеров убивает дистрибьютора. Я думал, что это своего рода роман эклейф. Ссылка. Роман по реальным событиям или людям. Герой говорит фразу на французском. Примечание переводчика. Он описывает настоящее убийство. И чье? Скотта Бартлмана. Знаешь его? Он умер около десяти лет назад. Это тот, которого служанка убила? Ну, по словам полицейских, да. Но дело так и не раскрыли. Сценарий описывает двойное убийство. первые служанки, а затем и Бартлмана. Если все так, те, кто убил Бартлмана, возможно, также убили мою сестру, поэтому никто и не читал сценарий. Вот ты чёрт. А, ага, именно он. Удивительно. «Убийство Ребекки было частью своего рода заговора? Не хочу тебя злить, но тебе не кажется это дикостью?» «Вообще-то да, ты меня злишь». «Прости, приятель». Подытожим. Продюсеры убивают голливудскую шишку. Ребекка вдохновлена убийством и пишет сценарии, поэтому продюсеры ее тоже убивают. «Тебе не кажется, что это несколько надуманно, нет?» Как Ребекка познакомилась с преступниками? — Да не знаю я, но я уверен и благодарю тебя за поддержку. Так вот, группа продюсеров действительно совпадает с описанием в сценарии моей сестры — ПДС. — ПДС? Вот как? Крупнейшие независимые продюсеры Голливуда? Тим, приятель. — Ладно, черт побери. Ты думаешь, что я съехал? Так нет необходимости рассказывать мне об этом. «Лучше скажи, что ты о них знаешь». «Что я знаю? А мне-то откуда их знать?» «Потому что ты актер, Ты же в этом бизнесе. Я просто ищу любую информацию, да что угодно». «Я не работаю уже два года. Я не понимаю, что полезного я мог бы тебе сказать». «Я не спрашиваю тебя о котировках на фондовом рынке. Боже! Дай мне что-нибудь, что я мог бы использовать. Ну, например, ты с ними работал?» «Ну да». Но я сыграл небольшую роль в шоссе Тернера. Пять или шесть реплик, ничего более. Когда? Около трех лет назад. Ты сохранил контракт тех, с кем работал? Я сейчас скажу умную фразу, мужик, ты только не обижись. Я сошел на берег. Ты знаешь кого-нибудь, кто может мне о них рассказать? Или о том, как они работают? Прости, мужик. «Я пришел на съемочную площадку, сыграл свою роль и ушел. Два дня съемок. Мое сотрудничество с ними закончилось». «И совершенно некого спросить?» Шон покачал головой. Обычно Тим на какое-то время оставался в бункере друга. Но сегодня тот почему-то заставил его чувствовать себя некомфортно. Он не понимал его скептицизма и нежелания обсуждать ПДС. Они молча выпили по содовой, затем Тим встал, чтобы уйти. Шон положил руку ему на плечо. «Ребекка, мертва, приятель. Это ужасно, но не ковыряй рану сильнее, чем необходимо». Шон долго стоял за закрытой дверью, глядя в стену. Затем он медленно подошел к дивану и сел, упершись локтями в колени и глядя в пол. Тим — его друг, отношения с которым уменьшали его чувство вины и значение которых он сегодня, наконец, осознал. Ему больше не на кого рассчитывать. Два года они зависали вместе, переживая тяжелые удары судьбы и наслаждаясь хорошими временами. Тим с алкоголем, Шон с наркотой. Шон думал о двух годах лжи, как ни посмотри. Доказательством тому была трещина, которую он только что пробил. Он сделал все возможное для Джаслины сценария. Его попытки утопить рыбу закончились неудачей. Тим собирался разузнать правду, иначе и быть не могло. Но это значило, что Майкл больше не был его единственной причиной для беспокойства. Он был вынужден принять решение. Ужас порождает ужас. Это неизбежно. Он уже скомпрометировал себя, когда бросил Скай и Джаслин на корм хищникам. Он не хотел такой участи для Тима, даже если тот навредит самому себе. Шон лег на диван, закрыл веки и расслабился. Он вспомнил вкус губ лорос первый поцелуй. Из-за влияния наркотика он представлял себе, что может быть, почему бы и нет. Он снова сможет быть с ней.